Покончив с едой и сходив в купальню сполоснуть руки, за это время постамент быстро и совершенно бесшумно очистился от тарелок и стаканов, Иван завалился на ложе и упер взгляд в потолок. Все, что ему предложили сделать, но так ненавязчиво, открыв дверь в купальню и сервировав завтрак, он исполнил. Оставалось только ждать. Этот странноватый биноль должен снова проявиться. Насчет сотрудничества с фашистом он, конечно, загнул, Но насчет остальных двух товарищей можно подумать. Даже насчет корейца. Чего это он так на него взъелся-то? Товарищ из американских евреев особых сомнений не вызывал, как-никак союзник. Опять же, второй фронт имеется, причем нынче уже не только в виде тушенки. А вот с корейцем стоило разобраться. Поговорить там по-товарищески, мозги вправить, объяснить про солидарность трудящихся. Да и вообще, прежде чем что-то планировать, надо понять – Чего этому Бинолю от них надо? В каком таком деле ему требуется их сотрудничество? Ну и пояснить товарищу ученому важность правильного подбора и расстановки кадров. Товарищ Сталин на этот момент особо указывал. И тут Иван вождя горячо поддерживал. Дальнейшее разъяснение, как ожидал молодой офицер, Биноль будет делать, скорее всего, с помощью все той же кинопередвижки в пасти головы змея Горыныча, которого теперь, разобравшись в его природе, Иван совершенно не опасался. Снова собирать пленников вместе после того, как они едва не оторвали друг дружке головы, было бы глупостью. Так что самым разумным, по его мнению, будет устроиться поудобнее и спокойно ждать, пока Змей Горыныч не просунет сквозь потолок свою башку кинопередвижку. Ну и не возбранялось слегка подремать при этом. Фронтовой опыт приучил офицера спать всегда, едва лишь выдается свободная минута, ибо когда представится следующая возможность, угадать нельзя». Война такое дело часто приходится бодрствовать несколько суток подряд, а у офицерского состава возможности прикорнуть намного меньше, чем у рядового и сержантского. Башка змея Горынычи вынырнула из потолка минут через 15 после того, как старший лейтенант занял исходную позицию. Ну, приблизительно, поскольку засечь точное время было нечем. Кстати, это тоже тема для размышления если ученый Б-0 переправил их сюда. То куда он дел оружие и обмундирование. Необходимость все делать голым, Ивана уже начала напрягать. Так что едва башкаки на передвижке вдвинулась в комнату, он тут же приподнялся и замахал руками. Эй! Как тебя там? Биноль! Эй! Подожди! Спустя пару мгновений отозвалась башка. Подожди, пока твои товарищи приготовятся к просмотру того, что я хочу вам показать. Но это еще большой вопрос, кто кому товарищ? Огрызнулся молодой офицер. — Да и не об этом я. У меня оружие было, обмундирование, гимнастерка шерстяная совсем новая, месяца еще не носил, опять же награды. Куда все делось-то? Ты бы выдал, а? Если там грязные или рваны, так то ничего, постираем, зашьем, чай привычные. Но эти его просьбы остались без ответа, во всяком случае без немедленного ответа. Змей Горыныч снова разинул пасть почти на весь потолок, явив взору величественную фигуру Биноля, сидящего на какой-то террасе, устроенной на высокой скале над Морским заливом. И Иван решил подождать, пока ученый не покажет им того, что собирался. Может, тогда наступит время потолковать. «Я уже говорил вам, что я ученый». Торжественно и даже несколько гордо начал Биноль. «И мое имя — Алый Биноль». В нашем обществе я занимаю один из девяти высших уровней, доступных для деятельного разумного, ибо указание цвета рядом с именем означает, что обладатель его имеет в своем распоряжении почти неограниченную долю общественной благодарности и способен привлечь для достижения своих целей почти любые ресурсы, доступные нашей цивилизации. Ученый сделал короткую паузу, бросил взгляд в морскую даль, растилавшуюся перед ним, и продолжил. «Для того, чтобы вы поняли, почему я привел вас на Киолу, я должен немного рассказать об истории нашей цивилизации». Тут он снова сделал паузу и заговорил нараспев, будто сказитель. «Наша цивилизация насчитывает уже более 40 тысяч оборотов планеты вокруг центрального светила. Вы это называете годами. Хотя протяженность нашего и вашего года не совпадает. Наш длиннее на 127 дней». Но для моего рассказа это неважно. Итак, наша цивилизация гораздо древнее вашей, и мы гораздо дальше продвинулись по пути познания законов природы и божественного провидения, чем это сделали вы. Еще в те времена, когда ваши предки только вышли из пещер, чтобы охотиться на странных лохматых зверей с бивнями и хоботами, наши корабли уже бороздили астрос. Беноль Гордов скинул подбородок и устремил взгляд в центр экрана, так что Ивану, да и каждому из пленников, вероятно, тоже показалось, что он посмотрел именно на него. Однако около 7000 тысяч лет назад, овладев энергиями Тиалея и стабилизировав свою численность на уровне достаточном для комфортного проживания в пределах нашей звездной системы, мы остановили свою звездную экспансию и направили всю энергию на внутреннее совершенствование. Ибо именно тогда один из величайших умов нашей цивилизации, Белый Эронель, доказал, что приблизиться к божественным пределам совершенства возможно лишь отринув насилие и встав на путь гармонии. Экспансия немыслима без допущения насилия как одного из элементов общей этической системы, так что встать на путь внутреннего совершенствования мы могли только отказавшись от внешней экспансии, Тем более, что никакой необходимости в ней у нас уже не было. Ибо владение энергиями Теоле полностью освобождает цивилизацию от задачи искать ресурсы, доступные для извлечения и переработки. Энергии Теоле способны обеспечить цивилизацию любыми необходимыми ресурсами. Численность же нашего населения к тому моменту стабилизировалась, и с тех пор продолжала оставаться на приблизительно неизменном уровне почти все эти 7000 лет. Вот поэтому Симпоиса, собрание величайших умов, которым даровано народам право определять пути развития нашей цивилизации, и приняла решение встать на путь, указанный белым Эронелем. Ученый замолчал и наморщил лоб, так что Ивану стало понятно. Не все так просто с древним отказом от насилия, не все. И Биноле эта история чем-то гнетет. Наша система довольно необычна. Продолжил между тем ученый: Вокруг светила, называемого нами Теароном, вращаются всего две планеты. Но вращаются они по единой орбите, одна напротив другой, закрытой друг от друга центральным светилом. Наши предки назвали родную планету Ола. Вернее, когда на ней существовали еще множество отличных друг от друга народов и языков, она носила множество названий. Но потом, когда наша цивилизация наконец сумела объединиться... Осталось одно – Ола! И когда по ту сторону светило нашими учеными была сначала вычислена, а затем и обнаружена вторая планета, очень схожая с нашей, это вызвало настоящий шок. Именно в то время у наших ученых зародилась мысль, что мы, разумные, были некогда созданы какой-то другой, более могущественной цивилизацией, которая и приготовила нам для дальнейшего развития эту дополнительную шкатулку с ресурсами, причем не столько с первичными промышленными элементами – металлами, кремнием, нефтью и так далее, сколько с самым важным ресурсом – территорией с атмосферой, силой тяжести и климатом, при которых человек чувствовал себя не менее, а то и куда более комфортно, если учесть, что к моменту открытия киолы наша цивилизация только-только отошла от метода получения энергии путем сжигания горючих веществ – и едва вступила на уровень овладения энергиями распада, лишь приблизившись к энергиям слияния, отчего наша родная планета была изрядно нами загрязнена. Ученый усмехнулся. Вам пока не понять, насколько мы были взволнованы, но для тех, кто жил в ту эпоху, это был настоящий шок. Никто не мог понять, как на планете, отделенной миллионами суэлей вакуума, развелась очень похожая на нашу флора и фауна. Тем более, что на самой Оле континенты, отстоящие друг от друга всего лишь на несколько тысяч элей, по составу флора и фауны зачастую разительно отличались.